Ничего особенного, ответил Уолтер. Он ею слишком дорожит, как ценным товаром. Если я правильно понимаю характер нашего дражайшего Антемуса, он никогда не будет портить ценных вещей. Она проявила силу воли, заметил Тристэм. Мне, мне она очень понравилась. Да, она смелая девушка. Ты считаешь, что она красивая? Мне не удалось её рассмотреть. Она самая красивая девушка из тех, кого я видел. У Уолтеру женская красота виделась по-другому. Он подходил к эталону с точки зрения своих представлений о прекрасной белокурой Ингейне. Мне она показалась слишком темноволосой, заметил Уолтер. И у нее весьма странная прическа. По-моему, это невежественно так коротко стричь волосы. А мне нравится». Может именно так носят волосы на востоке. Я заметил одну вещь, ухмыльнулся Олтер. У неё очень маленькая ножка, и она знает, как ею пользоваться. Минут через 15 к ним присоединился отец Теодор. Антемус просто рвёт и мечет, сказал священник, вытирая пот с лица концами банта на шее. С ним невозможно сладить. Он решил сразу же отправить Мариан. Первый караван трогается утром. И вы должны быть к этому времени готовы. Он с уважением посмотрел на Олтера. Молодой человек, вы, кажется, понравились Антэмусу. Он уверен, что вы ему можете пригодиться. И отдал приказание, чтобы вас нарядили для путешествия. Я пока остаюсь здесь и поеду вместе с ним во втором караване. Без меня, гордо заявил маленький человечек, ему будет плохо. А пока я должен научить вас Как изъясняются на языке караванов. У нас есть только одна ночь, чтобы что-то вложить вам в голову. Когда они вышли во двор, солнце уже спешно покидало небо. Англичане были поражены, как скоро тут день сменялся ночью. На увитых виноградом стенах удлинялись тени, и так было во всех знаменитых садах Антиохии. На землю опускался тихий вечер, Воздух стал прохладней, было слышно, как в отдалении звонили колокола. Вам не будет трудно запомнить необходимые фразы, сказал священник. На этом наречи объясняются многие из тех, кто путешествует по шёлковому пути и ведёт переговоры на базарах. Правда, это наречие в последние годы сильно изменилось. Монголы правят континентом, и теперь люди стали использовать множество монгольских слов. У этого языка нет названия, но я его называю бичи, что означает я ты. Он помолчал, а затем добавил: "В нём присутствуют и китайские слова. Вам следует знать, что северная часть Китая находится под монгольским владычеством". Олтер сказал: "Вам придётся давать урок мне, потому что мой друг позабыл всю латынь. Я потом сам стану его учить языку караванщиков". Он взволнованно спросил: Что сделала сестрой Антемус? Священник сделал небрежный жест руками. Её накажут. Антемус обязательно сделает это. Наказание будет суровым. Моего друга и меня очень беспокоит её судьба. Вам не о чем волноваться. Антемус позаботится, чтобы ей не нанесли большого ущерба, хотя ему, конечно, хочется наказать её по больни. Ни одна из остальных сестёр не может отправиться вместо неё. Все они толстые и очень смуглые. Антемус прекрасно понимает, что Хану не нужны жирные и некрасивые женщины. Нет-нет, маленькой Марьям повезло.